Пришлось признаться, что да, немножечко мертв. А вы кто? У меня под рукой в ящике стола лежал кольт. К приходу Ритте все было готово. «Да — Ну вот, управляю этой лавочкой, — ответил я. — Очень интересно, очень интересно. А кто вас назначил управляющим? Я, — сказала Делла, возникая в дверях. «Совсем интересно!» — произнес Рикка, не поворачивая головы. «А где пуль?» Делла пересекла кабинет и встала-устала рядом со мной. «Как поживаете, Джек?» — спросила она. «Давно вас не видела, что на в Массандельсе?» Рикка осторожно сел в кресло. Он по-прежнему улыбался, На лице не дрогнул ни один мускул. Опасный тип сразу видно. Появление Деллы он словно не замечал. Спасибо, живу себе ничего. Действительно давно не видел. В Лос-Анджелесе все в порядке, ответил Рика, не спуская с меня глаз. А где Пол? Умер, сказала Делла. Рика продолжал улыбаться. Что с ним случилось? Простыдился? Или ему кто-нибудь помог перейти в лучший мир? Погиб в автокатастрофе. Рикка поднес к лицу руку и стал внимательно рассматривать ногти. — А вы, прекрасная дама, подобрали этого молодого человека и стали управлять казино? — Вот именно. — Спокойно ответила Дела. И вас этот Джек не касается. Улыбка у Ритки стала еще шире. И кто же этот молодой человек? Это Джонни. Чтобы не усложнять проблемы, я его представила здесь как Джонни Риткия. Не переставая улыбаться, Рикка кемнул головой. Неплохо придумано, неплохо. Всегда считал, что вы мозга, дела Она присела на угол стола. Послушайте, Джек, давайте играть с открытыми картами. Поль мертв. Остается вы, Слевинский, Джонни и я. Слевинский в Париже вы в Лос-Анджелесе. Вы с Джонни и Урен Колин Бич. Зачем мешать друг другу? Каждому свой кусок дорога. Годится? Прекрасно придумано. Прекрасно, сказал Рика. А этот тип справится? Я сунул руку в ящик стола. Дело шло к развязке. Не исключался худший вариант. Отлично справится Джек. Не хуже поля. У него это в крови. Рика в знак Глассия кивнул головой. Прекрасно, изумительно. В таком случае я ничего не имею против. Тем более, что чувствую, что у этого парня пушка под рукой. А? Ну что ж, уважаю, уважаю. Не возражайте, если я у вас побуду пару деньков, посмотрю, как идут дела. О, пожалуйста, приглашаю пообедать. Пойдем с нами, Джонни. Пропустим по стаканчику. «Спасибо», — отказался я, — «у меня еще куча дел». Рика пропустил Деллу вперед, они вышли. Спина у меня взмокла от пота, сердце колотилось. Этот тип внушал мне не больше доверия, чем тигр. Спустя полтора часа я решил пойти в ресторан. Делла и Рика занялись столик в углу. Их обслуживал сам Буи. это здорово, здорово придумали с вертолетами», — сказал мне Рика. «Попробую такую же штуку у себя в Лос-Анджелесе». Делла одарила меня ослепительной улыбкой. «Я же вам говорила, Джек, Джонни прирожденный гелец. И персонал его полюбил, да?» «Кстати, — продолжал Рика, — я побывал там, где львы, у Руба. Делла мне рассказала, что случилось с Ником. «Надеюсь, вы сами-то не приближаетесь к этим кошкам?» Я улыбнулся. «Хватит одного несчастного случая». «Да, конечно, конечно. А он действительно запускал лапу в резервный фонд».